слова третья мёртвая дорога Дорога чёрной змеёй уходила к горизонту. Там уже виднелся конус полой горы, чью вершину последние 70 лет покрывал не рассеивающийся даже во время сезонных бурь туман. Возможно, из-за этого тумана никто и не совался в бергод или сунувшись, не возвращался, чтобы рассказать, хорош ли там хабар. Они шли уже третий день. Местность становилась менее обжитой. Довоенный тракт нес на себе все больше следов разрушений, и в конце концов могильщикам пришлось свернуть на новую земляную дорогу. Старый тракты выложены идеально подогнанными плитами размером с телегу, не разменивался по мелочам. Насквозь пробивая дремучие леса и даже холмы. Дорога, проложенная после войны, струясь между рощицами и заброшенными руинами, частенько посавала даже перед большими камнями, виляя между ними, как петляет трусливый заяц, убегая от лисицы когда-нибудь сказал как-то Кронли, — и мы научимся строить хорошие дороги. Краг в ответ недоверчиво хмыкнул. Что-то не верилось. Все измельчало со времен прадедов. Строить тогда умели куда лучше, чем сейчас. И не только строить, высекать скульптуры, сажать рощи, рисовать картины, вообще все умели лучше, в том числе воевать и убивать. Чернеющие в полумилеслива руины каменной крепости очень красноречиво говорили об этом. "Сначала зайдем в Новый Бергад", говорил сказитель, морща покрытое шрамами лицо и глядя в карту. "Это немного не по дороге, но крюк всего в полдня, да и свежие припасы нам пригодятся. денек другой передохнем и в путь к Полой горе". Там набиваем сумки золотом, сколько сможем унести, и идем в Ариланту пропивать, проедать и пролюбовать. В общем, ссарить деньгами направо и налево. Прекрасный план, усмехнулся Крак. К сожалению, трудновыполнимый, добавил Виллион, откуда-то из-под полей шляпы Несмотря на теплую погоду, он не снимал ее почти никогда и носил немного сдвинул на лоб, будто не хотел никому показывать лицо. Возможно, на это есть причины, думал Крак. Наверное, дело не только в убитых химик-кузницах и подмастериях, Они и те, кто мог за них отомстить, остались далеко позади. Но спрашивать о том, кого опасается черноволосый, не было никакого смысла, о своем прошлом Вильон не рассказывал практически никогда, ограничиваясь только байками о пройденных могильниках. Но, судя по этим байкам, за плечами у хладнокровного могильщика больше, чем у большинства их собратьев. Крак чувствовал себя тертым калачом. Он ходил по руинам уже третий год, но Вильюн иногда рассказывал о таких вещах, о которых не слышал ни сам Крак, никуда менее опытный Седой. "Не брёжи", отмокнулся Кронли, – «смотри в будущее с улыбкой на лице. "Я всегда так и делаю. Ох, что было бы, если ты смотрел в будущее по-другому, например, без улыбки, но со скорбью?" И я закричал бы, что мы все умрем в муках на окраинах Шранкта, причем сделал это еще четыре дня назад, и никогда бы с тобой сюда не пошел. До таких оптимистов, как ты, еще свет не видывал. Крак тем временем высматривал место для ночевки. На какой-нибудь хутор, который пока еще встречались по друге, трех здоровых мужиков ночевать никто не пустит. Даже денег предлагать нет смысла, мало ли кем могут оказаться незнакомцы. Последний постоялый двор они видели вчера вечером, там и ночевали, и по уму скоро должен появиться еще один. Но скоро слишком растяжимое понятие. В таких местах трактиров немного, и обычно хозяева располагают их ровно в дне пути друг от друга. И если считать день пути пешего странника, они скоро доберутся. А если конного, то им еще идти и идти. Да и вообще неизвестно. Если в этих местах хоть одна подорожная гостиница, других странников могильщики встречали все реже. Вот, сказал Крак. Вот здесь мы можем остановиться. Он указывал на развалины дорожного дома довольно крупного сооружения, одного из тысяч, возведённых ещё в имперские времена в наиболее удаленных местах всей имперской же дорожной сети, покрывающей практически весь континент. Здание имело прямоугольную форму, в нем было устроено несколько очагов и два камина. Этот дорожный дом выглядел порядком потрепанным, Но все же часть крыши сохранилась, да и стены выглядели еще крепкими. Обычно за такими домами продолжали следить и после войны, ведь они давали прибежище многим путникам, не имеющим денег на постой. Часть из дорожных домов перестроили в трактиры, а в некоторых люди поселились и на постоянной основе, но некоторые остались заброшенными, и этот выглядел Именно таким. До заката еще пара часов, с сомнением произнес Кронли, может, попробуем добраться до трактира? Сколько до него еще идти? возразил Крак. Час или, может быть, десять, собирается дождь, и я не хочу ночевать под открытым небом, а эти два часа можно потратить на приготовление еды и устройство ночлега. У нас ни хворостинки нет. Ночевать в этих развалинах может быть опасно, продолжил упорствовать сказитель. Крыша может рухнуть от одного громкого чиха или пука, да и стены не выглядят прочными. Посмотрим, есть ли там лошадиное дерьмо и свежие кострища, предложил Вильон. Если есть, то можно ночевать ничего не опасаясь. Убедили. Я, конечно, хотел выпить перед сном доброго эля, Но и родниковая вода иногда ничуть не хуже. По утрам от нее не болит голова и не нужно вставать посреди ночи, чтобы помочиться, только бы одну ее и пил. Но нет, от то эль мне больше по душе, может от того, что с него пьянеешь, И девку опоенную родниковой водой не тракнуть. Тебе с твоей рожей и силой мне особо светит, хмыкнул Виллиан. Твоя правда, но всегда есть любительницы звонких монет, которых, как ты говорил, едва хватит на припасы до Бергота. Зря я тебя с собой позвал, обиженным тоном сказал Кронли и наконец заткнулся. Магивщики свернули с новой дороги в сторону старой. Им предстояло пройти с полмили по изкаверканному и усыпанному камнями полю складывалось впечатление, будто кто-то организовал здесь отвал с породой, но никаких рудников или каменоломен в радиусе десятков миль не было и в помине. Путники осторожно пробирались через валуны, старательно обходя занесённые землёй насыпи. Иногда они чувствовали слабое присутствие магии. Но ничего особо опасного посреди руин не было. Порой из земли торчали обломки тех самых плит, из которых был сделан тракт. Нужно упасть с большой высоты, чтобы так глубоко воткнуться в землю, заметил Кронли, останавливаясь около одной из них. Чего только я не видел на могильниках, но настолько разрушенную дорогу впервые. И я видел целый храмовый комплекс, обращенный в песок и щебенку», — сказал Крак. Кое-где песок был оплавлен почти до стекла. И где же ты такое видел? На севере, почти у Шавлонского пустыря. Уж не Эленсию ли ты там искал? фыркнул сказитель. Крак не ответил, потому что именно этим он там и занимался. И я как-то искал Эленсию, сказал Вильян. Семь лет назад Дошел до Пустырян, решил заночевать на окраине, а к утру был уже в пятнадцати милях южнее. Хреновое место, очень хреновое. Да уж, протянул кронли, такие большие, в бабкины сказки верите? И Илленсия миф, как десность шестнадцатилетней мельниковой дочки, у которой на свадьбе отходят воды. «И Еленсия не сказка, покачал головой Вильон. Она есть на каждой из старых карт тех мест. Я видел прекрасные гравюры и картины с ее изображениями, читал записки о ней, и я даже не хочу предполагать, что там произошло, если сейчас на месте огромного города находится шавлонский пустырь. Вот, значит, как, крякнул могильщик-сказитель. Тогда не буду ставить под сомнение твои слова, друг Вильон. И я обычно из могильников стараюсь тащить золото, серебро и украшения, а не карты и записки. Старьевщики иногда дают за них неплохие деньги. Некоторые маги охотно покупают старые книги. С магами даже проще. Им не нужны обложки, страницы легкие, не занимают много места, их можно почитать на досуге. И к тому же к пергаменту не цепляется магия. Нужно будем взять на вооружение. А ты, дружище Шрам, добрался до пустоши?» Нет, я наткнулся на другой могильник, собрал там хорошую добычу, а когда она заканчивалась, уже начались осенние облавы. "Да уж", хмыкнул Кронли. "Королевские солдаты не будут разбираться, кто ты, нищий бродяга". Разбойник-могильщик или горлевский шпион, дорога тебе одна на виселицу. Они болтали почти весь путь до старого тракта. Там, где они его переходили, было чуть ли не самое разрушенное место из всех. Посреди дороги просто торчал невесть откуда взявшийся кусок скалы, разворотивший каменные плиты. Им пришлось помучиться, чтобы перебраться через завал, но все же спустя четверть часа могильщики остановились у входа в дорожный дом и с осторожности не торопясь туда заходить. Дверь отсутствовала, и в пустом проеме можно было увидеть полоски света, пробивающиеся сквозь дырявую крышу. На полу валялось множество обломков какой-то утвари. Засохшие мелкие кости, куски тряпок, глиняные черепки. Вели он даже надел перчатки, чтобы распознать магию, но довольно быстро покачал головой, давая понять, ничего серьезного в доме нет. Крак уже начал жалеть о том времени, которое они потратили на дорогу сюда. Больше всего его беспокоило отсутствие хоть какой-то тропы ведущий от новой дороги к старой и если странники изредка сворачивали к дому, они должны были оставить какие-то следы. популярностью это место явно не пользовалось. Позади послышался шум, обернувшись, Крак увидел трех всадников, мчащихся по старой дороге. Видимо, трактир все же недалеко, буркнул он, признавая свое вино. «Они конные", отмахнулся Кронли. "Если до трактира миль пять или шесть, они могут успеть до темноты, а мы уже не сможем. Да и как сюда тащить коня? Животина все ноги переломает". И я вижу, Кастриш добавил Виллион. "Старая, но все же не сильно. Может, пару недель или месяц тому назад здесь кто-то ночевал". А я увидел кучу дров вон в том конце. Даже хворост искать не придется. Пошли, друзья. Мои ноги устали от этой неровной дороги. Кронли вошел в дом первым, Крак за ним. На каменном полу лежал толстый слой пыли, и в ней Крак увидел старые следы, оставленные тремя парами сапог. Западная стена зияла огромными дырами от крыши и вовсе осталась только половина, но уцелевшая часть дома все же выглядела вполне крепкой. Да и множество мусора, разбросанного в пыли, говорило, что этим местом пользовались и после войны. "Вон там", сказал Виллион, тронув крага за плечо и указав влево. На груди хлама, перемешанного с деревянной трухой, лежали сотни старых костей. Когда-то Крак готов был поспорить на кучу денег, что чуть больше 70 лет назад здесь упокоилось не меньше полусотни человек. Здесь убирались, чтобы не ходить по костям. Можно ночевать, только найти место, где поменьше пыли. Такое место нашлось. У одного из каминов кто-то навел относительный порядок. Здесь же и лежала груда хвороста, замеченная кронлей. Рядом с такими домами часто есть колодцы или родники. произнес Крак, скидывая сумку и снимая с нее котелок, пойду поищу. Если повезет, сварим суп из солонины и пшена. Я люблю суп, закивал Кронли. И у меня есть кое-какие сушеные овощи, и пара горстей муки. А я видел у дома крапиву, добавил Вильон. Может, найдем молодую Крон занялся растопкой, а Крак и Вильон отправились на поиски припасов. Крак увидел, что по новой дороге тянется небольшой обоз, но в этот раз его ничто не смутило. Ну и пусть постоит двор где-то рядом, они и здесь неплохо устроятся, да и не притащить сюда телег. Он и сам уже не хотел ломать ноги по тем камням, даже ради выпивки и распутной девки. А почему здесь так мало следов? Большинство людей крайне суеверны, они очень боятся незахороненных тел и тем более соседства с десятками скелетов. Наверняка у местных есть какие-нибудь байки о призраках, живущих здесь и приходящих к путникам в кошмарах. Стоило хоть кому-то из местных потеряться по дороге от одного хутора к другому как сразу нашлись бы болтуны, утверждающие, что виной послужил именно этот дом и призраки в нем. Крак и сам таким был когда-то, но путешествия по могильникам быстро отучили его бояться скелетов и привидений, куда страшнее были живые твари, обитающие в мертвых городах. Но и те порой не шли ни в какое сравнение с напарником, решившим забрать весь хабар себе, но Вильён и Кронвесс, судя по всему, не из таких. За северной стеной дорожного дома бил выложенный камнями родник, где могильщики набрали чистой ледяной воды, предварительно вдоволь напившись. Скрапиле им не повезло. Впрочем, и так нашлось чего кинуть в котелок. Было и солонина, и размолотые сухари, и мука с крупой, и сушеная морковь и даже пара завядчих, но еще съедобных листьев капусты, а у Кронли на дне меха нашлось по три глотка кислой браги. Наевшись, могильщики кинули жребий, кому дежурить первому, и в с крагом улеглись спать. Кронли принялся рассказывать какие-то байки, чтобы, как он сказал, самому не уснуть. Крагу предстояло стоять на посту последним, поэтому он какое-то время с удовольствием слушал сказителя, все таки тот знал и множество нормальных легенд. Когда же сон начал брать своё, отвернулся к стене, оставив Кромле бормотать сказки самому себе. Крак не мог понять, спит ли он. С одной стороны, все происходило будто бы наяву, с другой стойкое ощущение нереальности не покидало его ни на миг уже какой-то довольно продолжительный промежуток времени. его разбудил Веллон, сказал, что пришло его время сторожить, и улегся к гаснущему костру. Крак с трудом сдерживая зевоту, подкинул в костер хвороста и сел спиной к огню так, чтобы видеть дверной проём и западную стену. Часть помещения хорошо освещалась лучами лунного света, проникающего через многочисленные отверстия в стене и потолке, другую скрывала непроглядная тьма. Был еще пятачок пола, которому достался неверный оранжевый свет от костра. Его очертания все время менялись, постепенно уступая надвигающейся темноте. Могильщики расположились у восточной стены, и рассудить, скоро ли наступит утро для дежурного, оказалось не так уж и просто. Впрочем, становилось все холоднее и светлее. Крак чувствовал тепло костра спиной или уже не чувствовал. Костер определенно горел, Могильщик слышал потрескивание дров, освещенное пятно колебалось под натиском тьмы. Крак выдохнул и понял, что из его рта клубами поднимается пар. Лето кончалось, ночи становились все холодней, но не до такой же степени. Могильщик покрепче закутался в плащ и повернулся, чтобы подкинуть в костер дров. Или не повернулся. С западной стороны становилось все светлей, и это как будто не совсем правильно, но крак не мог сказать точно, так это или нет. Холод сковал его тело, волоски у носу будто покрылись льдом. Дыхание причиняло физическую боль. Так холодно ему не бывало даже в ночных патрулях в разгар самой суровой зимы, но так ведь и должно быть. Или нет. Голубоватый лунный свет сменился неестественным зелено-фиолетовым. Казалось, что там справа горит уже не костер, а пожар. Хотя могильщик готов был поклясться туда, груди костей не отскочила ни искорки, да и чему там гореть? Потрескивал костер или что-то другое. Крак кутался в плащ, сжимаясь в комок, подбородком упёрся ему в грудь и надавил на нее так сильно, что заскрипели зубы. Могильщик с трудом смежил веки, его глазные яблоки будто превратились в два ледяных шара. Мороз стиснул плечи, выламывая их, пальцы до да боли впились в бока. Шло время Свет от костра сдавался под натиском с одной стороны тьмы, с другой ярких всполохов, исходящих откуда. Крак открыл замерзшие глаза и с трудом повернул голову, едва не сломав о колено отмерзающий нос. Груда камней, обломки крыши и стены называли завале, груда костей, обломки людей неестественное сияние исходило от костей что-то лезло из глубин завала наружу шуршали и постукивали камни похрустывали кости слышалось тихое шипение треск костра и дыхание трёх человек шипение явно принадлежало тому что выбиралось из своего логова раздвигая камни и маскирующие на руку костяки Из-под костей высунулась тощая четырехпалая рука с крохотной ладошкой, но непропорционально длинными пальцами, оканчивающимися кривыми когтями. Извернувшись, ладонь ухватилась за большой кусок кладки и потянула за собой извивающееся тело. Появилась узкая уродливая голова формой напоминающая растущий месяц. И культя второй руки шипение превратилось в болезненные стоны. все громче трещали осыпающиеся камушки. Выползень наконец вытащил свое четырехфутовое тело из норы и встал на короткие изогнутые ноги. Впалые через чур широкие ноздри раздувались из-под слишком коротких губ. Торчали крупные плоские зубы, глаза недобро поблескивали под навесом уродливого лба. Влажное дыхание перешло в кашель. Уродец поскреб лысую голову, неуклюже схаркнул в сторону. Когда он повернулся к могильщику, крак увидел длинную густую слюну свисающую с острого подбородка, но это не вызвало отвращения. Все казалось абсолютно нормальным и обыденным. Наклонившись, выползень поднял одну из костей, сунул её поперёк рта и раскусил, после чего с чавканием принялся высасывать из образовавшейся дыры костный мозг. Дорожный дом мгновенно наполнился смрадом разлагающейся плоти словно у крага до этого момента был крепко накрепко зажат нос впрочем наверняка так оно и было белёсые глаза выползня, уставились на крага с выражением полного безразличия словно он смотрел на репу которую нужно сорвать со стебля карлик никуда не торопился словно ждал пока его новая добыча созреет «Часть костей, видимо, не такая уже старая подвалкрак, с каким-то детским любопытством наблюдая за карликом. Сияние тем временем постепенно угасало, резко смещаясь то влево, то вправо. Быть может, его видел только могильщик, да и этот уродиц не мог существовать на его. Он снился крагу. Реален был только холод, от которого немедленно нужно спрятаться. Могильщик снова уткнул лицо в колени и попытался заснуть. Рано или поздно Виллион разбудит его. Тогда нужно подкинуть дровишек в костер, пока он должен спать. Спать. Спать. Что-то в нем противилось сну. Где-то внутри зашевелилось знакомое чувство. Ужас. Но не такой острый, как это бывало обычно, когда он встречал нечто жуткое в могильнике. Этот ужас, как будто чувствовал не он сам, а кто-то другой. И Крак, словно увидев это чувство на лице другого человека, понял, что этот другой человек сейчас ощущает но ужас-то самый настоящий был его собственным чувством, пусть и заглушённым неведомой магией. Краг заскрипел зубами, стараясь пробудить свои чувства, но волны апатии захлестывали его. Даже эта борьба буквально высасывала из него все силы. Могильщик вновь с трудом раскрыл глаза и повернул голову, чтобы выползень вновь оказался в поле зрения. Тот уже начал приближаться, но встретившись со взглядом крага, остановился и тихо зашипел, будто успокаивая свою жертву. Вот теперь могильщик почувствовал самый настоящий ужас, но как это иногда бывает, страх сковал все тело. Учитывая, что крак и так едва шевелился, эффект лишь утроился. могильщик буквально превратился в статую из живой плоти. Уродец же, почувствовав это, вновь зашипел, оголяя испачканные ошметками костного мозга зубы и двинулся к своей обездвиженной жертве. Могильщик все явственнее чувствовал исходящее от карлика зловония разлагающегося мяса, но этот резкий запах не вызвал даже рвотного позыва. Выползень приближался медленно, готовый отступить в любой момент, и его непропорционально короткие кривые ноги делали шажочки, гниющие ступни шаркали по полу. Наконец, Карлик вцепился крагу в плечо как тистый четырёхпалой рукой. На месте мизинца торчало что-то странное, то ли извивающийся разноцветный червь, то ли какой-то жидкий студень. Крак осознал, что отросток мог одновременно являться как одним, так и другим, и в этом вновь нет никаких проблем. Он и сам может спокойно охранять сон друзей и одновременно уйти с карликом к его логово, где они подремлют вместе. В том, что могильщик сможет и спать, и сторожить, он не сомневался. Крак попытался встать, но ноги и руки так закоченели, что он даже разогнуться не мог. Хотя и в этом никаких проблем. Нужно чуть-чуть подождать, и ноги сами пойдут куда надо. Как ти стела донь Карлика легло крагу на скулу, и слизень лизнул ему ухо, ввинчиваясь внутрь. Тонкие губы Карлика раскрылись еще шире, открывая крупные зубы в уродливом оскале. Могильщик с трудом начал поворачивать голову так, чтобы подставить щеку под укус. Ничего страшного, можно ведь и дать себя попробовать. У него вкусная, теплая кровь и свежее мясо. Странно. Само тело будто бы сопротивлялось крагу, и простое движение превратилось в тяжелую изнуряющую борьбу с самим собой. Могильщик еще видел карлика, когда на его тонкое запястье легло что-то черное и раздался хруст костей. Крак будто ледяной водой окатила. Он проснулся. Рядом, сгорбившись, стоял Вильон, и его правая рука, облаченная в черную перчатку, стискивала тонкую ручонку жуткого существа, лишь отдаленно напоминающего человека, о левой, тоже затянутой в черную кожу, могильщик закрывал рот и нос. Крак попытался вскочить, и только неуплюже свалился на бок. Его конечности так затекли, что он и пошевелить ими почти не мог. Уже началось покалывание, говорящее о восстановлении тока крови, но когда он восстановится, неизвестно, а действовать нужно прямо сейчас. Виллион был выше карлика на добрых два фута и гораздо шире, но он как будто замер, Словно единственное, что мог это вцепиться во врага и стоять, не шевелясь. Уродец же принялся лупцевать могильщика левой рукой, и теперь крак увидел, из нее торчит заточенный костяной шип, примотанный к культе человеческими волосами. Вилюн, изрыгая проклятие за проклятием, с трудом отнял левую руку от арта. И неуклюже отмахнулся от очередного удара. Раздался душераздирающий клёкот, перешедший в хрип. Шип вывалился, оставив после себя глубокую гниющую рану. Могильщик вновь зажал нос и рот ладонью, словно от этого зависела его жизнь. Крак тем временем умудрился как-то извернуться на полу и вцепиться зубами карлику в ступню. Омерзительный запах пота и падали ударил в ноздри, рот наполнился настолько отвратительным вкусом, что могильщика немедленно вырвало, и все же прежде он успел откусить кусок влажной, упругой кожи. Это и решило исход борьбы. Карлик дернулся от боли, и постарался вырваться из захвата Виллиона, но тот держал крепко. Мороз на долю секунды отпустил Крага. Видимо, на его друга заклинание тоже перестало действовать. Вильон отцепился и от собственного лица и буквально смял шею существа. Культя со стекающим по волосам кровавым гноем заколотила по груди и животу могильщика. Впрочем, это уже больше напоминало агонию. Когда карлик почти перестал дергаться, Вильон схватил его за шею двумя руками, и через секунду послышался хруст ломающихся позвонков. С возгласом отвращения Вильон отшвырнул обмякшее тело и буквально рухнул на пол. На пару секунд воцарилась тишина, которую прервал сладко всхрапнувший во сне Кронли. Вельон грязно выругался. "Как ты?" простонал Крак, с трудом принимая хоть сколько-то удобную позу. "Эта проклятая вонь меня убьет. Я нахрен чуть не задохнулся. Мне снилось, что меня душат, и Черновлосый замолчал, свесив голову на грудь. А я весь затек, как будто пару дней связанный провалялся. Какого хера мы не догадались проверить эти проклятые костяки? Я же надевал перчатки. Они выглядели старыми, безразлично пожал плечами Крак. Силы совершенно покинули его. Обычно ты проверяешь каждый угол на предмет засады уродливых карликов магов Вильюн разразился тирадой, в которой упомянул всех возможных родственников Карлика до седьмого колена. В могильнике да, буркнул он выматерившись: "И так нужно делать везде. Могильщики и так живут слишком мало. Помнишь, если бы мы не взяли ножи в кузницу, нас бы здесь не было". Карлик мог отвести глаза от своей норы предположил крак: "Может быть, На всё же в следующий раз место ночевки нужно проверять тщательнее, иначе в Бергат нам лучше и не соваться. Мы слишком расслабились, покажили с обычными людьми и ходили в пустой могильник. Крак ничего не ответив, закрыл глаза и стал ждать рассвет, чувствуя, как по телу разливается кровь и тепло, а вместе с ними боль. Да ладно. Вот этот мелкий уродец едва не убил вас обоих, потешался, Кронли с отвращением трогая мёртвого карлика носком сапога. «От него такая вонь, будто он умер неделю назад. Может, вы меня разыгрываете, а? Нашли сдохшего уродца за домом и пугаете? Крак ничего не стал отвечать. Насмешливый тон Кронли его раздражал. Он до сих пор не мог прийти в себя от пережитого ночи ужаса, да и уснуть у него вышло только перед рассветом, что тоже не добавляло настроения. Затекшие конечности практически отошли, осталось лишь слабое покалывание, зато болели бока. На каждом наливались багровым по пять синяков, оставленных его собственными пальцами. Вильон выглядел спокойным, но и он иногда нервно поглядывал то на логавого карлика, то на его останки. "Если бы я имел обыкновение снимать перчатки каждый раз, когда ложусь спать, тебя бы сейчас обгладывали заживо", хмуро заметил Вильон. "Неужели ты не слышал, как мы тут боролись и орали?" "Нет, у меня очень крепкий сон, и мне снилась какая-то чушь". Будто я заклюбоюсь и не могу пошевелиться. Могильщик-сказитель сощурился. Сейчас ты скажешь, что этот карлик -маг. «Сраная Сраная колдунья, буркнул крак. А как по-твоему он выжил здесь? Дёрнул плечом Вильон. Он вполне мог накладывать на путников чары и затаскивать к себе в логово, а потом жрать. Я едва не задохнулся во сне, но прикрыл лицо перчаткой, и меня немного отпустило. А я вообще шевельнуться не мог, будто в ледышку превратился. Вспомнил, крак, невольно поёжившись, просто смотрел, как он подходит, и даже хотел подставить ему щеку, чтобы он ее попробовал. Да уж, Кронли поскреб пальцами подбородок. И мне ведь что-то подобное снилось. И что же это интересно за карлик? На крысу Кайс Хельштанань вроде бы не похож. "Обычный карлик", ответил Вильон. "Просто слишком долго жил рядом с магией. Наденьте перчатки и гляньте на его логово". Краг нашел перчатки в сумке. Мир на долю секунды выцел, а после все краски стали гораздо более яркими, чем раньше. Но не только. Тело карлика будто окутало слабое сияние, а лас в его логово заиграл знакомыми мертвенно-зеленоватыми оттенками, хотя светиться там было нечему. Магия. Видимо, он хорошо замаскировал свою нору камнями и костями, предположил Крак. Или там что-то такое, что он разбудил, но по причине собственной смерти не погрузил обратно в сон. Нет. Миллион уже стянул черные космы в конский хвост, чтобы не мешали работать. Это то, рядом с чем он провел последние годы. Просто мы не смотрели туда внимательно, а он действительно хорошо замаскировал вход. Возможно, это существо прожило здесь десятки лет. Заклинания и артефакты, излучающие энергию в пространство, могут поменять животных или человека до неузнаваемости, но на это нужно время. Гляньте только на этого урода. Вообще-то Крак думал, что росказня о всяких чудовищах байки, но жизнь, как всегда, полнится сюрпризами, чаще всего неприятными. Нет, он не раз видел животных и насекомых, которых изменила магия могильников, но обычно те представляли собой уродливые подобия обычных пауков, воробьев или крыс. Но этот карлик Ты что, хочешь туда залезть? недоверчиво спросил он. И если этот карлик охотился здесь долгое время, он мог убить кучу народу где их деньги и ценности. Думаю, он собирал доброубитых у себя в норе, и я хочу ее проверить. Может, мы пойдем проедать, пропивать и пролюбовать золото уже в новый Бергат. Заманчиво хмыкнул Кронли. И более выполнимо, чем походы в Бергат. Крак заглянул в лаз. Жуткое место, он бы туда в жизни не полез по крайней мере, пока свежи воспоминания о его хозяине. Ты не боишься, спросил он у напарника. Вильям выгнал правую бровь и слегка насмешливо уставился на крага. После бессонной ночи лезть в логово мага Людоеда, боюсь, конечно, но у Берга идти еще страшнее. Черновосы поправил перчатки и уверенно двинулся к завалу. Нора была достаточной ширины, чтобы туда мог протиснуться взрослый мужчина, иначе карлик не смог бы затащить свою добычу. Но Виллиам все же убрал все камни и кости, которые мог увлечь за собой, прежде чем сунуться в лаз. Через полминуты оттуда торчали только его подметки. Здесь какой-то грот. Ну и вонь, черт бы его побрал. Кажется, здесь еще куча останков прошлых гостей. Ах, мать твою! Тащите меня на хрен отсюда. Крак схватил Велиона за ноги и одним движением выдернул наружу. Могильщики свалились в пыль, из норы сразу же повалили зловонные клубы черного дыма. Крак вскочил, чтобы проверить, в порядке ли товарищ, но быстро успокоился. Его лицо покрывало жирная копоть, не более. Там яма, буркнул Вильон, поднимаясь на ноги, а в ней сгнившее мясо настолько много, что его можно ладонью черпать и жрать, а рядом с мясом такой пучок заклинаний, я едва руку сунул, как одна из змей свалилась в жижу и начала коптить. Все ценное под этим пучком, частично сплавленное складывается впечатление, будто карлик складывал туда добро специально. Не достать, с сожалением спросил Кронли. Вильон покачал головой. Можно сбросить труп уроца на змей, предложил Крак. Возможно, часть заклина не рассеется, а логово не обвалится. Можно попробовать, задумчиво произнес Вильон. Даже если все обвалится, нам с этого хуже не станет. «Деньги и так не достать, слишком много магии. Могильщики подтащили к логову невыносимо смердящее тело хозяина и, дождавшись, пока не перестанет валить дым, зашвырнули карлика в дыру. Секунду ничего не происходило, а потом в глубине ямы тяжело ухнула высвободившаяся энергия. Из входа вылетел ворох щебенки, но уже через долю секунды завал осел, поднимая тучи пыли. Когда они рассеялись, стало понятно, сокровищ накопленных карликом могильщикам не видать. Разлетевшиеся от детонации разноцветные змеи вновь скручивались в клубок, стремясь вглубь ямы. Что ж, по крайней мере, это хорошая могила для его жертв, сказал Вильон, высмаркивая пыль. Пошли завтракать. Если потропимся, завтра к ночи дойдем до нового Бергота». Крак облегченно вздохнул. Втайне он надеялся, что лас завалит, да и Вильон, который не знал, куда деть дрожащие руки, выглядел спокойнее только внешне. И только Кронли принялся ворчать в полголоса о том, что они могли бы прийти в Новый Бергад уже богачами.